Глава седьмая. Лен, еще вопрос. Ты хорошо ориентируешься в современной политике? Все-таки из мира живых ты ушел уже давно. Извини, если обидела. Я погладила алтарный камень. Сегодня с раннего утра я была у Лена и выясняла некоторые вопросы, возникшие в ходе вчерашних бесед. Основные проблемы знаю достаточно подробно. Но сама понимаешь, есть секреты, и их не обсуждают открыто. Кроме того, хорошо слышу я только наших соседей, так что многое знаю с их слов. А это не всегда достоверно. К чему вопрос? Очень хочу понять, на основе чего здесь складываются политические союзы. Непонятно, почему другие соседи, видя нашу вражду с королевством, молчат. И самое интересное, даже не используют это в своих целях. Непонятно. Почему же непонятно? Очень даже понятно. Пока вы заняты друг другом, остальные заняты собой. Ты лучше о другом подумай. О чем это? О том, что наше государство почти 300 лет управлялось советом в ожидании возвращения герцога. Что наследник жив, но находится в другом мире, знали все. А вот когда он погиб 60 лет назад, тогда и начались необратимые изменения в замке. И это тоже увидели все. И у некоторых появилась призрачная надежда на переход власти в другие руки. Ты сказала, что сегодня на ритуале будет много народа. Готовься. Будет больше, чем ты ждешь. Приедут делегации соседей, совет в полном составе и некоторые графы и бароны наших земель. О, ничего себе! И что я с ними делать буду? Ничего. Они приедут удостовериться, что ты действительно наследница. Нам надо было сразу так сделать, и вопроса недоверия не возникло бы. Сейчас они убедятся в твоих полномочиях и успокоятся. Но дело не в этом. А в чем еще? Прости, что перебиваю, просто нервничаю очень. Я понимаю. Это даже хорошо, что все они будут в замке. Теперь, когда я восстановился, я могу читать всех, находящихся на моей территории, подозревая, что среди них... Мы, наконец, услышим того, кто на самом деле является нашим врагом и организовал покушение на твоего деда, а затем и отца. Так что будь сегодня особенно осторожна и внимательна. И да, я чувствую, что ты тоже уже созрела и можешь читать других. Не пробовала? Нет, читать еще нет. Тогда попробуй до ритуала. Просто возьми человека за руку и пожелай узнать его мысли. Я попробую, но знаешь, Лен... Ты не мог бы сразу сказать, как закрыться от чужих эмоций и мыслей? Что, уже надоели? Не то, что вы сильно, но бывает неприятно. Понимаю тебя. Это немного сложнее. Здесь надо с помощью магии создать щит вокруг своей ауры. А ты такие заклинания еще не учила. Попроси своего мага, если успеете до ритуала. Или перенеси ритуал на более позднее время. Защитные стены я восстановил полностью. И теперь войти и выйти из замка можно только по нашему желанию, твоему и моему. Кроме того, внутри своей территории я могу использовать любую защитную магию, но не атакующую, для нее нужен живой носитель. Так что беги, девочка, сегодня у тебя трудный день. Завтрак с гостями мне пришлось пропустить и быстренько перекусить на кухне. Мы с Тоби проверяли готовность замка к приему гостей. Был открыт гостевой этаж полностью. Горничные проверили и приготовили все покои. Я предупредила Тоби о приезде большого количества людей и распорядилась увеличить количество блюд и порций на обед. Да, да, еще суматоха. Но и отказываться от утренней прогулки беседы с герцогом я не хотела. Как раз сегодня у меня были к нему вопросы. Так что до обеда мне удалось выкроить время на часовую прогулку. Ну что греха таить, я хотела не только спрашивать, Я хотела просто побыть рядом с этим человеком. Чем-то он меня притягивал. Не скажу, что это был чисто женский интерес к мужчине, но и не чисто деловой интерес. Получилась такая смесь. Умный, нужный, да еще и нравится. Как выпутываться буду, вздохнула про себя. Митчел, С герцогиней мы встретились в парке. Она хотела показать мне новую защитную стену и спросить кое-что, как она выразилась. Я был не против. Мне самому интересно было увидеть магию замка в действии. Интересно было узнать также, что ее волнует, о чем она решилась спрашивать постороннего человека, а не своих советников и магов. Да, новая стена впечатляла. Если бы я сам несколько дней назад не видел этот прогал у реки, то даже и не подумал бы, что стена в этом месте была разрушена. Сейчас на вид это был сплошной монолит, причем одного древнего возраста. Герцогиня подошла к стене и погладила ее рукой. А при моем приближении включился охранный контур и меня существенно оттолкнуло в сторону. Да, серьезное предупреждение. Герцогиня направилась к дальней беседке у пруда, и я не отставал понимая, что она хочет говорить о серьезных вещах. «Лорд Митчелл», — начала она, и я весь обратился вслух. «Скажите, что вы знаете о родовом даре де Грейв?» «Почти ничего, кроме того, что вы можете читать человека, как открытую книгу». «Вы сейчас не солгали», — я удивленно посмотрел на свою визави. «Кроме чтения мыслей, мы чувствуем ложь, любые эмоции и можем еще кое-что. Вы ответили честно, и я задам свой вопрос прямо. Кто в королевстве подогревает нашу вражду? Я знаю, что лично вы против и выступаете за сотрудничество. Так, может, объединим усилия? Когда-то же надо заканчивать это бессмысленное противостояние. Я не тороплю вас. Подумайте, в свою очередь готова выслушать ваши предложения по сотрудничеству. И обязательно их рассмотреть. Например, изучить магию источника. Я остановился. Эта девица совсем не девица, а прожженная искусительница. Откуда узнала о наших внутренних разногласиях и использует их в своих интересах? Какая? М -м -м. Источник? Это важно. Очень важно все, что связано с источниками. Но насколько это важно для меня? не знать не нужно. Леди Катрина. Ваше предложение неожиданно и затрагивает серьезную тему, поэтому мне, да и вам, стоит серьезно подумать. Предлагаю вернуться к этой проблеме после вашего официального вступления в наследство и принятия титула. «А что, еще какие-то мероприятия надо провести?» Девица почти испуганно взглянула на меня. «Как она, однако, не любит светских традиций», — усмехнулся я про себя. «Конечно». Сейчас после ритуала вам необходимо официально занять трон герцогства. Для этого должны быть приглашены представители государств вашего сала, и в тронном зале вы должны принять цепь герцога и надеть ее на шею, как символ тяжких вериг и бременей. После этого вы даете клятву своему народу в лице вашего совета. На этом официальная часть заканчивается и начинается бал. Все вместе это называется коронация. Леди Катрина. «Обалдеть!» – прошептала эта барышня и села прямо на бортик фонтана. «Чего наши девицы никогда не допустили бы, для этого есть скамейки?» «Послушайте, лорд Митчелл, а то, что вы сейчас сказали, это обязательно?» «Это абсолютно обязательно. Так происходит передача и принятие власти. Я сам проходил через подобное. Или вы наивно думаете, что достаточно появиться из другого мира, поселиться в замке?» И сказать, я герцогиня? А ваши вассалы и их клятвы служения? А ваш совет и отчет о его деятельности? А ваш народ? Или думаете ему не обязательно знать, кто им управляет? Ваши проблемы, дорогая, даже еще не начинались. Я бы посоветовал вам подружиться с наместником, чтобы быстрее войти в курс дела. И чаще разговаривать со своим поверенным. Ведь провести правильно все эти мероприятия – это его дело. Вам нужны друзья, герцогиня, и помощники. Они у меня есть, лорд, просто мы еще не прониклись проблемами. Но с вашей помощью уже начали. И лорд Митчелл, у меня к вам просьба. Сейчас в замке нет моих родственников, которые могли бы представить меня знатным гостям. И ясно, что мой поверенный мэтр не имеет права этого делать в силу своего происхождения. Поэтому я прошу вас, на правах уже знакомого со мной человека, к тому же родственника, хоть и очень дальнего, представить меня сегодня высокородным гостям. С удовольствием это сделаю, герцогиня. Я поцеловал ей руку, и неожиданный жар, желание охватил мои чресла. «Зорги возьми!» Быстро отпустил ее руку и, отступив на шаг, пошел не рядом с ней, а чуть позади, но это не помогло. Вся ее точеная фигурка манила взгляд, а выбившиеся золотистые локоны звали прикоснуться к ним. «Что происходит? Приворот?» Герцогиня тоже больше не разговаривала, а торопилась вернуться в замок. «Это к лучшему. Я хотел успокоиться». «Екатерина!» «Черт возьми! Что происходит? Меня будто током ударило. Нет, я всегда чувствовала, когда нравлюсь мужчине» даже если дело ограничивалось только взглядами. Но сейчас меня буквально захлестнул поток его флюидов. Моментальный жар и острое желание. «Лен, ты слышишь меня? Со мной что-то странное. Очень сильное влечение герцогу». «Слышу, Катрин, это моя вина. Я должен был проверить всех в замке на лояльность. На герцога наложено плетение страсти, причем уже несколько дней». Но вчера, когда герцог прикоснулся к тебе и поцеловал руку, оно активировалось. Лучший способ снять это плетение без последствий — вступить во взаимную связь или в связь с другими партнерами. Но уж нет. Не знаю, как герцог, а я не собираюсь, как ты говоришь, вступать в связь ни с того ни с сего. Придумай что-нибудь. Да и думать нечего, вздохнул Лен. Просто приглушу сейчас ему. Но полностью снять не смогу. Придется герцогу день-два потерпеть. Слушай, но кому это надо было? И зачем? Судя по всему, сделала это твоя кузина. Плетение вообще-то целительское. Использую для мужчин и семейных пар, чтобы наладить функции организма. А вот зачем, мне тоже непонятно. Ведь она сама хотела стать его любовницей. Да ты что? Что ж ты мне не сказал? Да как-то не к слову было. Да и не получалось у нее. Он ей грубо отказал. Господи, когда успели-то все это провернуть? И почему я ничего не замечала? Ох, я и клуша. Таких вещей не вижу. А еще хозяйка. Ничего себе. Лен, а герца сейчас станет легче? Станет. Да и воля у него сильная. Редко кому удается противостоять этому плетению. Его поэтому используют при шпионаже очень часто. «Ничего себе!» — повторила я снова. «Зачем же она это сделала? Тем более, что сама уехала. Видишь ли, плетение не конкретно. Оно подействует на герцога в любом случае, как только он прикоснется к женщине. Так что, может, это она для себя делала?» За время разговора с Леном я дошла до своих покоев и начала переодеваться к обеду. «Все-таки, спасибо, Эмихай, у меня есть на первое время три платья». Но портниха уже в замке, и Тоби докладывал, что она приступила к работе, подгоняя для меня несколько готовых платьев. Но если то, что сказал сегодня лорд Драймонд, правда, то мне вскоре потребуется платье для официального торжественного приема. А это совсем другой уровень. Сколько мороки все-таки с этим принятием наследства. Марика начала собирать мне волосы в прическу, и я, чтобы совсем уж не молчать, спросила. «Марика». В замке много гостей. Да, госпожа, все господа члены совета приехали, и несколько баронов, и даже наследник из княжества. Наследник? Красивый, ужас просто. Наши все бегали посмотреть на него. А, -а, -а мне же про княжество рассказали. Что ж, так познакомимся. Войдите, откликнулась я на стук в дверь. Вошедший Тоби доложил, что гости уже в столовой, и, усмехнувшись, добавил. «Изучают ваши нововведения». «Какое?» Таблички с именами гостей на столе. «А, не нравится?» «Да нет, молчат». «Нет, ну, а как я всех запомню? И тем более пойму, кто где. И правильно ли посадили? А так сразу понятно. Надписи, надеюсь, с двух сторон, чтобы мне видно было. С двух, госпожа». «Кузены не вернулись?» Только Лэр Рейдрих, Лэри Эмихай, отсутствует. Ладно, хватит тянуть время, пора идти. Тоби, будь недалеко на всякий случай и позови Сайрена, чтобы тоже был рядом. Надо ему тоже амулет связи выдать. Господи, всегда в последний момент нужные мысли приходят. Добрый день, господа. Приветствовала я собравшихся сейчас в столовом зале. Ко мне тут же подошли герцог и кузен, встав по обе стороны от меня. «Господа, разрешите представить вам хозяйку замка, новую герцогиню Катрину де Грейв?» Выведя меня за руку, немного вперед провозгласил лорд Митчелл. Поскольку это неофициальный прием, и некоторые из вас приехали даже без приглашения, то и представление друг другу будет частным по ходу разговора. «Прошу к столу, господа», — обратилась я к гостям. «Обратите внимание, на столе стоят таблички с именами» чтобы каждый занял положенное ему место. Это сделано для меня, господа. Боюсь, что сразу всех я не запомню. Не таите обиду, а войдите в мое положение». Я приветливо улыбнулась гостям и первой прошла к столу, который был составлен большой буквой «П». На верхней короткой его части стояли пять приборов. Я с интересом изучила таблички. Рядом с моим центральным местом стояли справа и слева таблички наследника княжества и наследника королевства, а по краям таблички герцога и кузена. Вот как, подумала я, хотя, конечно, наследники правителей выше по положению, чем герцог и граф. Пока я изучала таблички и еще не садилась, к нам подошли двое мужчин. Один требовательно взглянул на герцога и холодно произнес. Представь нас, дорогой брат. — Герцогиня, перед вами наследника Бердина, принц Ренир Драймонд. — Рада познакомиться с вами, принц Ренир. Вы дорогой гость в моем доме. И подала руку, которую вежливо пожали и обозначили поцелуй над ней. — Сестра, — выступил вперед Рейдрих, спасая меня от неприятного знакомства. — Позволь представить тебе наследника княжества Кинроса, княжича Тейвиша Мафата. Мне протянул руку. Молодой мужчина потрясающей внешности. Когда я только увидела этих двоих мужчин, подходящих ко мне, то сразу отметила необычную внешность одного из них. А теперь, глядя в его глаза, лучащиеся смехом и слушая мягкий, обволакивающий голос, понимала, что почти пропала. Да, еще и умный, понимающий взгляд, пробивающийся сквозь улыбку. Нет шансов остаться равнодушной к этому человеку очень приятно леди катрина промурылкала эта улыба мужского обаяния счастлив познакомиться с вами черные длинные волосы в косе слегка вытянутый овал лица синие яркие глаза в обрамлении густых черных ресниц прямой нос припухлые губы улыбка только для тебя добавьте высокий рост широкий разворот плеч тонкую талию все перед вами «Женская погибель». Я зачарованно подала ему руку, которую тут же подхватили двумя руками и чувственно поцеловали. «Обалдеть! Какой экземпляр!» «Хм-хм!» — раздалось рядом. И этот звук вывел меня из восторженного оцепенения. Редрих демонстративно покашливал и делал страшные глаза. «Ой, правда, что это я? Я же хозяйка. Так, пригласить, накормить, поговорить!» К сожалению, убрав свою руку из широких ладоней княжича, сказала. «Господа, прошу садиться, извините за небольшую задержку. Приятного аппетита», — добавила я на всякий случай. «Через час после обеда прошу всех пройти в замковую часовню, где состоится повторный ритуал признания наследницы». За столом я больше наблюдала за гостями, чем за своими тарелками. Этим воспользовался княжич который весь обед развлекал меня разными историями из своей жизни. Случайно отведя глаза в сторону, увидела, что герцог почти неотрывно смотрит на нас, но выражение лица при этом абсолютно непроницаемо. Среди гостей было немало женщин, и я с интересом рассматривала их наряды, наблюдала за их поведением. Собственно, за все время нахождения в этом мире я впервые видела аристократок, в естественной среде их обитания, и присматривалась, чтобы понять, насколько женщины здесь свободны в выборе и поведении. Пока картинка складывалась неутешительная, женщин холили, лелеяли, капризы выполняли, насколько считали нужным, но всерьез не принимали. Да, трудновато будет, подумала я. Среди этих зефирных созданий выделялась высокая девушка со строгим серьезным взглядом которая время от времени поглядывала на наш стол, особенно в сторону герцога. Меня, честно говоря, это слегка напрягло, и я потихоньку спросила у княжича, не знает ли он, кто это такая. Княжич проследил за моим взглядом и ответил, что это сестра герцога Драймонда, Лорна, между прочим, магистр Зильевар. Я теперь с гораздо большим интересом взглянула на эту барышню и улыбнулась ей, подняв приветствие свой бокал. Она ответила тем же, и мы одновременно склонили головы. Остальные гости за столом меня заинтересовали мало, а с членами совета я собиралась знакомиться и говорить через несколько дней. Поэтому сразу после обеда, не задерживаясь на разговоры, я ушла к себе, прихватив по дороге Сайрена. «Сайрен, я понимаю, что прошу слишком много, но скажи, заклинание щита от чужих эмоций и мыслей очень сложное?» Его можно выучить быстро, чтобы я могла по желанию ставить его и убирать в любое время. Сейчас меня защищает браслет, который посоветовал Лен. Но я бы хотела сама научиться это делать. Это возможно? Возможно. Все от тебя зависит. Выучишь заклинание – будешь применять. Но заклинание – это не только слова, это пассы. И даже небольшая ошибка в жесте может тебя подвести. Поэтому, да, мы с тобой начнем учить срочные заклинания. Но браслет пока не снимай, если не хочешь слышать. Или снимай, когда надо слышать. Хорошо, я поняла тебя. Как сложно все и как не хватает времени подумать. Все наспех получается. Пока что обстоятельства диктуют мне, как действовать. А при дефиците времени легко ошибиться. А ты хочешь сама создавать нужные обстоятельства? Именно, ты правильно меня понял. Ладно, оставлю браслеты, в принципе, они мне не мешают. Слушай, Сайрен, встань во время ритуала рядом со мной. Я сниму браслет и буду слушать присутствующих, и мне, может быть, нужна помощь. И заодно прочитаешь для меня письмена, а то в прошлый раз я ничего не поняла, и мне никто ничего не расшифровал. Сделаю, не волнуйся. Это, конечно, дядя должен был тебе сказать, но он совсем заработался с твоим появлением. Не успевает, забывает. Прости его, пожалуйста. «Да я и не в обиде. Просто любопытно. А смотри, сегодня же нет Эмихай. Никто не будет против ее отсутствия?» «Никто. Главное, чтобы ты была. Думаю, дядя и не собирался проверять твоих родственников еще раз. Если только принц не будет настаивать на проверке герцога». «Я не против. Пусть настаивает и пусть проверяют. Кстати, мне принц как-то не очень. А тебе?» «И мне тоже. Кстати, он многим не очень, как ты выразилась». Ладно, пошли уже, время вышло. По пути в часовню нам пришлось обогнать многих гостей, но еще больше их было уже внутри часовни. Мэт ждал нас возле алтаря. Рядом стоял лорд Драймонд. Значит, будут все-таки его проверять, подумала я. Кузен тоже стоял у алтаря, но с другой стороны, и явно не собирался участвовать в шоу. Мы подошли, и в помещении постепенно установилась тишина. «Дамы и господа, сейчас в присутствии свидетелей, а также представителей правящих династий и магов-экспертов, будет проведен обряд признания наследника герцогства Дегрейв. Внимание, господа! Герцог Митчелл Драймонд». И мэтр нанес рану на протянутую ладонь герцога. Лорд приложил ее к алтарю. Ничего, как и в прошлый раз, родство не было признано. «Герцогиня Катрина Дегрейв. Я подошла ближе к метру и протянула ему руку. С нанесенной раной на камень закапала кровь, под моей ладонью камень засветился золотистым шаром, и в воздухе опять появилась надпись, которую могли прочесть все, знакомые с языком древней магии. «Истинная прямая кровная наследница Дегрейв». И через мгновение тишина часовни взорвалась хлопками и поздравлениями. Наконец-то с одним делом покончено. То есть, как я понимаю, никаких претензий больше быть не должно. Теперь коронация, но до нее надо разобраться с кузенами и познакомиться поближе с сестрой герцога. Чувствую, что мне это будет очень надо. Да и понравилась мне она.